Глава 83. Главный вопрос. Допрос вела Кобра. Среди двух сотен восстановленных юнитов обнаружилось 11 людей со стертой памятью. С ними она и беседовала. А Рита наблюдала за процессом из специальной зазеркальной комнаты. «Она прекрасна», — пробормотал Полидевк. Он стоял рядом, сложив руки на груди и неотрывно следил за Норбековой. На счёт прекрасности Беликова могла бы поспорить. Фариде знатно досталось. После грандиозного запуска бестелесного пришельца в дрейфующее космическое путешествие, Кобра полторы недели не вставала с больничной койки, почти ничего не ела и не могла дышать без аппарата ИВЛ. Щеки её ввалились, морщины обозначили трещи. А некогда шикарные волосы висели тусклыми сосульками. Но резидент смотрел на нее не глазами, а сердцем. И Рита прекрасно это понимала. «На свадьбу позовете?» Спросила она и, приправив голос яхицей, добавила. «Саша!» Полидевк фыркнул. «Что за глупости, девушка? В июне у нас юбилей. Хрустальная свадьба». «Вот вы!» Маргарита сердито зыркнула на него, но резидент даже бровью не повел. принести тебе кофе, предложил, как ни в чём не бывало. Нет, спасибо, отозвалась Беликова. Лучше чай. С лимоном? Да. Сердце болезненно сжалось в груди. Пашка тоже всегда так спрашивал. И без сахара. Полидеевк смерил её цепким взглядом. Не стоит винить себя, девушка, сказал он. Порой всерьёз казалось, будто лысый Связной умеет читать мысли. Ты сделала то, что должна была. выполнила свой долг. К тому же, я уже говорил, какую там. Резидент выразительно поднял вверх указательный палец. Приняли резолюцию по этому поводу. Или забыла? Маргарита качнула головой. Нет, та резолюция, она не забыла, но почти каждую ночь ей снился Пашка, как он отталкивал её, запирался в стеклянном коробе и вводил код дезактивации, а потом Просковия соединила от станции весь уровень целиком, и запущенный в дрифующий полёт гермокопол стал вечной тюрьмой для неведомой сущности, а Павел, бессменным тюремщиком, заканчивая ныть, выхода нет только из гроба. Пулидев котечески потрепал её по спине и отправился за напитками. Как только горячая чашка оказалась у ридей в руках, на допрос пригласили 39-го герцога Диванширского. Внучатого племянника её величества королевы Виктории Уильяма Спенсера Кэвендиша. Назовите своё имя. Стандартно начала Фарида. Бледное лицо татарки напоминало гипсовую маску, только мешки под глазами темнели. Джон последовал ответ. Брюнет выглядел немного потерянным, но ну и понятно. Последние 10 дней он провёл в колбе со спецраствором. Джон Доу. Это ваше настоящее имя? «Разумеется, нет». Уильям посмотрел на Норбекову, как на умалишенную. «Вы помните свое настоящее имя?» «Нет». Фарида сделала пометку в голографическом блокноте. «Сколько вам лет?» «Не знаю». «Как вы оказались на станции «Юниверсум»?» Кавин Диш понурился. Нахмурился. Рита знала, что сказать ему нечего. Изначально брюнет думал, что попал в беду после аварии. Но теперь... «Вам знакомый этот человек?» Кобра развернула снимок, и Джон удивленно уставился на татарку. «Вы серьезно сейчас?» «Отвечайте по существу!» «Насколько мне известно, это профессор Ливандовский», сказал бывший юнит. «Лично мы с ним не знакомы, но в общих чертах описать его деятельность я сумею. Странно, что вы запамятовали, как мы пытались его изловить». Рита усмехнулась. Полидевк скривил губы. Не надо юрничать, юноша, рыкнула нарбекова. Вы уверены, что до последних событий не встречались с ним? Я ни в чём сейчас не уверен, честно признался Джон и кивнул. Могу лишь сказать, что стервец он первоклассный, просто космический говнюк. Фарида подалась к нему через стол и тоном, от которого кровь стыла в жилах, прошипела: "Завязывай, иначе беседовать с тобой будут в другом формате. Понял?" Прошу прощения, извинился Уильям, но в извинении слышалось больше льда, чем раскаяния. Ваш вопрос несколько смутил меня. Впредь буду сдержаннее. Честная пионерская. Норбекова вскинула брови, а Маргарита с трудом сдержалась, чтобы не прыснуть в со смеху. Ты научила. Полидевка покосился на неё. Беликова хмыкнула в ответ. На самом деле, она волновалась и весьма сновательно. Все самые опасные вопросы ждали впереди. Джон тоже знал об этом и, вероятно, нехило нервничал, хотя Рита не могла не признать, что он великолепно сохраняет присутствие духа. Что тут скажешь, истинный британец? Кто этот человек? Фарида продемонстрировала портрет Оскара Блэквуда. Вы знаете его? Уильям Кэвендиш залип на полмогновения, сморщил лоб, но в итоге кивнул головой. Нет, я его не узнаю. Хорошо. Кобра сцепила пальцы в замок. Каким образом вы добрались до Универсума во второй раз? Я угнал космолёт. На лице Норбековой не дрогнул ни один мускул, но в глазах мелькнула некая невысказанная мысль. Расскажите всё по порядку, потребовала она, и Джон рассказал. Он рассказал всё то, что прежде поведал Рите. Только про блондинку упомянул как-то уж совсем вскользь. Специально. Или случайно вышло. Подозрительно. «Вы запомнили что-то конкретное на той военной базе?» — спросила Фарида Ильдаровна, когда он закончил. «Мне...» — лорд Кавендиш потер переносицу. «Мне сложно вспомнить так сразу. Я больше думал о том, как удрать, и к деталям особо не присматривался». «Понимаю», — протянула татарка. Изложите подробности побега письменно и предъявите во вторник. Так будет лучше всего. С тебя на тоже требовал рапорт, шипнул Полидевк, и Рита вздрогнула, ответила кивком. Да уж. В том, что мегапопулярная голливудская звезда Данила Стивенс работала на ЦРУ, сомнений не оставалось. Но что именно американка хотела от Джона? Вернуть безутешной родне наследника? Обрадовать королеву и оставить старушку Англию в неоплатном долгу? Вполне возможно. Или думаешь, он завербован? Глаза резидента сузились. Исключено, твёрдо заявила Маргарита. Он сказал бы мне. Пулидев скорчил такую красноречивую рожу, что слова не потребовались. И не надо так смотреть, прошептала Беликова. От меня джон не стал бы скрывать. Какие высокие отношения. А давно ты поведала парню, что служишь в КГБ? Маргарита стиснула зубы до скрипа. Вот же. Кобра тем временем продолжила допрос. Что вы делали после блокировки отсека, когда началось принудительное отсмеживание уровня от станции? Уильям Календиш вздохнул, устремив взгляд в прошлое. Помрачнел. Маргарита хорошо понимала его. Сама до сих пор вспоминала те страшные минуты с содроганием. Рита упала рядом с терминалом, начал Джон. Она оставалась в сознании, но идти не могла из-за сильного шока. Я подхватил её и отнёс наверх, к месту стыковки спасательных шаттлов. А потом, потом вернулся в альфа-сектор. Но зачем? Ризу Далидзе получил серьёзные травмы, бесхитростно пояснил бывший юнит. Я не мог оставить его умирать. Почему? Нарбекова вперилась в него взглядом. Джон ответил на вызов спокойно и с достоинством. «Он мой друг». Кобра удовлетворенно кивнула. Рита сообразила, к чему она клонит. Спасение хозяина записано у юнитов на подкорку. Кибернетический телохранитель без колебаний нырнет в жерло вулкана, если того потребует безопасность владельца. Однако робот не пойдет на риск исключительно ради дружбы. Такого ни одна программа не предусматривает. Фарида зафиксировала ответ в блокноте и развернула перед Джоном четыре изображения. Кого из этих женщин вы знаете? У Риты упало сердце. С одной из голографий над Джона смотрела красавица Софи Бонье, темноволосая, с алебастровой кожей и глазами, похожими на спелые вишни. Уильям завис, глядя на снимки. Кодык его дёрнулся, глаза потемнели, а ладонь сжалась в кулак. «Ну все», — грустно подумала Беликова, — «узнал». «Вы узнаете кого-нибудь?» — повторила Нарбекова. «Кто-кто, а уж она наверняка заметила его реакцию». Джон ответил не сразу, зато голос его прозвучал максимально спокойно. Похоже, успел совладать с эмоциями. «Да», — сказал он, — «разумеется, узнаю». «Кого?» «Это Рита». Он указал на правую голографию, и Маргарита от неожиданности чуть не выронила чашку. Рита Беликова. Как же могу я её не узнать? Хм. Фарида Ильдаровна задумчиво потёрла подбородок. Какие отношения вас связывают? Мы друзья. Только друзья, татарка лукаво выгнула бровь. Всю невозмутимость Джона смыло как шваброй. Он вспыхнул. На скулах заходили желваки, а ноздри раздулись. Кроме нас это никого не касается, отрезал он. Это наше с ней личное дело. Ошибаетесь, голос Норбековой был твёрже гранита. Возможно, в капиталистических странах очень даже личное, но здесь Советский Союз, а Маргарита Павловна гражданка нашей доблестной Отчизны. У советского человека нет и не может быть секретов от коллектива, партии и государства. Фарида поднялась и, упершись кулаками в столешницу, рявкнула. «Отвечайте на вопрос!» Джон зыркнул на нее, помолчал пару секунд, а потом тоже встал, медленно так, с линцой, выпрямился во весь рост и снова посмотрел на кобру, на этот раз сверху вниз. «Вам действительно так важно это знать?» спросил спокойно. Нарбекова ответила зловещим молчанием. «Что ж», вздохнул он. Ладно, пусть будет по-вашему. Джон пересек комнату и прежде чем Беллико успела сообразить, что к чему, прижал ладонь к зеркальной поверхности, отделяющей тайную каморку от допросной. Всмотрелся, прищурив глаза. "Ясное дело, видел он только собственное отражение, но Рита, я знаю, ты там". Хрипло изрёк лорд Кэвиндиш. "Я чувствую тебя, помнишь?" Маргарита зажала рот ладонью. Благо Полидевка забрал у нее чашку, иначе расколотил бы в дребезги. «Вне всякого сомнения, ты видишь меня и слышишь», — продолжил Брюнет. Щеки его пылали. Признаться, я представлял все несколько иначе, но обстоятельства... Он выразительно покосился на ошалевшую Норбекову, которая стояла у стола и стуканом. Обстоятельства вынудили немного скорректировать планы. Джон сглотнул, сделал глубокий вдох и опустился на дно колена. «Рита, ты самая удивительная женщина из всех, кого я встречал. Помню я, конечно, не особо много, но в этом уверен на сто процентов. Прошлое мое не вернуть, но я мечтаю разделить с тобой будущее. Каждый новый день, всю жизнь, рука об руку, Рита!» Лорд Кавендиш поднял глаза и каким-то непостижимым образом ухитрился поймать ее взгляд. «Ты выйдешь за меня замуж!»